Глава 71. Преданность. Напомним. Да, о том, что обе группировки ввели активную авиаразведку по выявлению сердец друг друга. Ясно, не для взаимной любви, для разящего удара насмерть. Сердцами были авианосцы, и поскольку технический уровень противников был приблизительно из одной эпохи, то и выявили они друг друга приблизительно в одно время. И тогда они обрушили друг другу на голову все. Нет, покуда еще далеко не все. но очень многое из того, что имели. И особо долго радоваться победе у американских ястребов не получилось. Горе с радостью идут в этой вселенной рука об руку, как, впрочем, и в той. Есть такая штука – активная помеха. Это когда враг излучает в вашу сторону мощь, превышающую ваш родненький сигнал, и крутит, вертит ею по чистоте, сбивая собственного следа. Когда на экранах каруселит звездная метель, полыхает мерцаниями, создавая у непривычных натур ощущение ненадежности собственной техники и обреченности борьбы. Когда от срединного строба сигнала несутся в стороны зеркальные отражения, рисуя иллюзию рождающихся и убегающих прочь новых и новых целей. И когда вы совсем перестаете понимать, где истина, а где ложь, тем более, что и то, и то – лишь модели в вашей голове. И горе, срыв автоматического сопровождения может тогда наступить как от большого ума, так и от его недостачи. Дебильность в меру и гениальность, подпёртая потолком, и то и другое может оказаться находкой. И к чему все это? А к тому, что наша неудачница, наконец взлетевший Мересьев, следовала к своей назначенной судьбой цели, как и все ее сестрицы, стартовавшие из крейсера славной, когда по ним ударила узкополосная помеха с самолета-имитатора Провер. Это был не просто ЕА-6Б Провер, имитирующий свою большую маму, плавучий остров Рональд Рейган. Это был хитрый радиоэлектронный стервятник, Чувствующий себя в невидимых электромагнитных переплетениях, как рыба в воде. Вначале он просто изучал и фиксировал все эти переплетения, и только потом, запомнив вражеские частоты, спускал с тормозов свою прирученную магнитную лавину. Поскольку русские ракеты уже подходили к цели, то они давно действовали самостоятельно, не глядя на запустившие их корабли и не подражая реактивным сестрицам. Но потому, как они были не просто сестрами, а прямо-таки близнецами, то и решения они принимали сходные. Из-за аппаратурного копирования характеры у них были как две капли воды, холериков, таких прытких особ, принимающих решения мгновенно. А потому, одинаково сбитые с толку, они бросили истинную цель большого-большого Рональда Рейгана и рванулись за его ликующей тенью. ЕА-6Б Нет, не все, конечно Ведь они находились на разном расстоянии от авианосца Их частоты излучения отличались И не ко всем из них провер успел подобрать отмычки Но все-таки многовато 8 штук ушли с курса Но знаете, кто совсем не среагировал на подлого американского гангстера ЕА-6Б? Наша родная невезучая Летающий Мересьев Вы помните о дырище в ее переднем радиопрозрачном покрытии, 20 на 40 сантиметров? Так вот, там стояла заплатка из металлического листа, умело притороченная аккуратными болтами и руками техников крейсера славной. Эта пластина сыграла роль щита, она ослабила удар электронной рапиры, и наш доблестный Мересьев не отвернул сторону, и Рональд Рейган остался у него на привязи.